Пропавшая картина стала главной темой разговоров в обществе. Газеты писали о ней, занимая целые страницы умозрительными построениями самых талантливых молодых детективов-любителей. Все специалисты в области раскрытия преступлений собирались на месте происшествия и обменивались сложными и оригинальными теориями, которые могли бы представить большой интерес для домышлева читателя. Вооружившись двумя адресами из книги посетителей, адресами старика и девочки, Питер потратил вторую половину дня на небольшое расследование, в результате которого он обнаружил только то, что по этим адресам ни невинную девочку, ни образованнейшего мистера Смита никто не знал. Когда Питер явился к начальнику с докладом, у него уже сложилось ясное представление о том, Как было совершено преступление, старик был прикрытием, сказал он. Его послали, чтобы он вызвал подозрение и чтобы служащие не спускали с него глаз. Он намеренно надирал всем длинными монологами об искусстве, чтобы от него держались подальше. Входя в зал, он знал, что его громоздкие одежды вызовут подозрение служащих, и за ним будут следить. Потом он вышел из зала. Время выхода было выбрано великолепно, в тот самый момент, когда туда вошёл ребёнок. План был чудесный. Деньги рассыпаны, чтобы привлечь внимание всех служащих к себе. Наверное, именно в этот момент картина была вырезана из рамы и спрятана. Где она спрятана и как девочка её вынесла, остаётся загадкой. Служащие абсолютно уверены, что она не могла спрятать картину на себе. И мой эксперимент с толстым холстом того же размера показывает, что картина должна была выпирать, и не заметить этого невозможно. «А кто была эта девочка?» «Джейн четыре квадрата», — коротко ответил Питер. «Не может быть!» Питер улыбнулся. «Молоденькой девушке легко казаться еще моложе. Короткая юбка, косички, вот и все. В уме Джейн четыре квадрата не откажешь». А минутов, сказал начальник отдела. Не могла ли она передать картину через окно? Питер покачал головой. Я подумал об этом, сказал он. Но все окна были закрыты, а кроме того, они снаружи затянуты металлической сеткой, так что этим путём избавиться от картины невозможно. Нет, она каким-то образом вынесла картину под самым носом у служащих. Потом она вышла и невинно заявила, что не может найти картину "Ромни". Конечно же, все ринулись в зал галереи. Минуты 3 никто не обращал внимания на этого ребёнка. Как вы думаете, среди служащих был соучастник? Вполне возможно, сказал Питер. Но каждый из них имеет хорошую репутацию. Все они женаты и ни в чём предосудительном не замечены. А что она будет делать с картиной? Она же не сможет от неё избавиться. Она хочет получить вознаграждение, с улыбкой сказал Питер. Знаете, шеф, она заставила меня поломать голову. Я ещё не могу сказать, что Джейн у меня в руках, но мне почему-то кажется, что я её поймаю. Вознаграждение, повторил начальник отдела. Сумма довольно приличная. Но вы наверняка возьмёте её, когда она будет передавать картину, никогда, ответил Питер и вынул из кармана телеграмму, положил её на стол перед шефом. Она гласила: Картина Рамни будет возвращена при условии, что если мистер Трейсер возьмёт на себя обязательство выплатить 5000 фунтов детской больнице Грейт Пентен-стрит. Картина вернётся на своё место тогда, Когда он подпишет обязательство выплатить эту сумму? Джейн. А что говорит Тресер? Тресер согласен, ответил Питер, и уже известил об этом секретаря больницы Greyt Pendon Street. Многие газеты сообщают об этом. В тот же день в 3 часа пополудни пришла другая телеграмма, адресованная на этот раз Питеру Даусу. Это его обеспокоило. Девушка была прекрасно информирована и даже знала, что именно он ведет это дело. «Я верну картину владельцу сегодня в восемь часов вечера. Будьте в картиной галереи и примите все меры предосторожности, а то я снова улизну». Джейн, четыре квадрата. Телеграмма была отправлена с главного почтамта. Питер Далс учил всё возможное и невозможное, и если Джейн 4 квадрата не окажется за решёткой, то это будет не его вина, хотя поймать Джейн у него не было ни малейшей надежды. В мрачном холле мистера Трейсера собралась небольшая группа людей. Там были Далс и два его помощника детектива, сам мистер Трейсер, Он посасывал большую сигару и волновался, казалось, меньше всех. Трое служащих галереи и представитель больницы Грейт Пентен-стрит. Вы думаете, она явится сюда лично? спросил мистер Трессер. Я не прочь поглядеть на эту Джейн. Она, правда, надула меня, но я не желаю ей зла. В моём распоряжении находится особый отряд полиции, сказал Питер. И детективы наблюдают за всеми улицами в округе, но я не могу обещать вам ничего захватывающего. Это слишком скользкая особа для нас, по крайней мере, посильный, начал Трэссер. Питер покачал головой. Посильный может оказаться посильным любого местного магазинчика, хотя я принял меры и предупредил все конторы в округе, чтобы они сообщили в Скотланд-Ярд Если кто-нибудь обратится с просьбой передать посылку по этому адресу. Часы на соседней церкви пробили 8, но жен 4 квадрата не появилось. 5 минут спустя раздался звонок, и Пётр Даус открыл дверь. Мальчик-почтальон принёс телеграмму. Пётр взял конверт и вскрыл его, внимательно прочёл послание. И засмеялся безнадёжным, восхищённым смехом. "И всё-таки ей удалось", сказал он. "Что вы хотите сказать?" спросил мистер Трэссер. "Пойдёмте", сказал Питер. Он повёл их в картинную галерею. На стене висела пустая рама, и за ней виднелся наполовину содранный знак "женщи 4 квадрата". Он прошёл прямо к одному из окон в конце зала. Картина здесь, сказал он. Она никогда не покидала этого зала. Он поднял руку и потянул за шнурок. Штора медленно опустилась. У собравшихся вырвался вздох удивления. Вместе со шторой разворачивалась приколотая к ней пропавшая картина Рамни. Я должен был догадаться об этом, когда увидел скрепку, сказал Питер. Ей пришлось действовать быстро. Она вырезала картину, перенесла её в конец зала, опустила штору, прикрепила верхние концы картины к шторе и снова подняла диёв. Никому и в голову не пришло опустить эту проклятую штуку. читал Валерий Стилмащук май 2020 год